Глава пятая. Сложные переговоры. Василий – уникум. Он может до зубовного скрежета раздражать окружающих своей медлительностью, но если понимает, что дело срочное, в стремительности действий способен соперничать с реактивным самолетом. Я в шесть часов утра отправила Власову на телефон сообщение с вопросом в котором часу уезжают Олег и Янина Артемовна. А через пять минут уже принимала от Васи информацию о состоянии Эльзы. И это при том, что на момент нашего предыдущего разговора он находился довольно далеко от столицы. «Унылый бледно-розовый овощ», — так охарактеризовал бестолковую ведьму Василий и сказал, что моя совесть относительно этой дамы Может быть, чиста, поскольку даже при самой квалифицированной, что ни на есть медицинской помощи и избавлении от всего магического, Эльза дольше полугода не протянет. — Элька, тут даже сомневаться не в чем. Это полная безнадега. — Но есть один нюанс, о котором тебе, наверное, нужно знать, — беззаботно сообщил мне коллега. — Зная Васю... Строить догадки по такому намеку на очередные проблемы было бессмысленно. Все равно не угадаешь. Какой нюанс, — кисло уточнила я, подозревая, что ответ меня не обрадует. Ты упоминала об одном откате, а их на ней не меньше двадцати. И вся эта муть вернулась к ней одна за другой в течение короткого срока. Потому и эффект получился убийственный то есть кто-то целенаправленно избавлял от ее колдовства всех пострадавших одного за другим? Не могли же все ее клиенты дружно умереть в один день? — Ага, вот и я о том же, — подтвердил Вася мою догадку. Кому-то наша Эльза очень сильно на хвост наступила. Все эти порчи были перекладные и наследуемые. Их именно сняли. Она не вела архивы по клиентам, насколько я знаю. Обычно даже имен не спрашивала, — задумчиво ответила я. А имена для такого и не нужны. Такие дела делаются либо на личные вещи, либо на что-то новое, что потом дарится жертве. Короче, я это к тому, что если ты будешь искать Мстителя, то он из светлых. Грубая работа. Черный маг так с плеча рубить бы не стал потому что себе дороже. А природный не смог бы срезать все настолько чисто. Не дилетанту какому-то она дорогу перешла, а опытному человеку. — Ясно, — досадливо поморщилась я, приняв эту информацию. После этого разговора ждать ответа Власова уже не имело смысла. Василий на месте. Порчу с Яниной Артемовной можно снимать хоть немедленно. Пользоваться магией для быстрого возвращения к дому Тепловых я не рискнула, поэтому попросила колдуна подождать пару часов, пока я доеду на автомобиле и сделаю все, что необходимо. — Не вопрос, я никуда не тороплюсь, — ответил на это Вася. — Хороший он человек, несмотря на то, что черный колдун. Как врач-травматолог, есть злы дни, которые людей калечат, А есть те, кто исправляет последствия в меру своих возможностей. Вася как раз из таких, хотя раньше тоже накуролесил немало. А еще он верный друг. Вокруг меня, тех, на кого можно полностью положиться, всегда было катастрофически мало. Потому и терять их особенно обидно. — К кому же я буду за советом и помощью обращаться, когда тебя не станет, Васенька? думала я, осторожно ведя автомобиль по крымским дорогам. Увы, судьба Василия вне моей власти. К тому же он уже давно смирился со своей участью и не хочет ничего менять. Навязывать ему свою точку зрения бесполезно. К дому Тепловых я подъехала около восьми часов утра. Власов и его одноклассник Александр после вчерашних обильных возлияний еще не проснулись. Олег тихонько собирал разбросанные по всему двору вещи дочки, Валентина за столом под навесом пыталась накормить детей завтраком, а Енина Артемовна снимала с бельевых веревок, высохшую после стирки одежду. Увидев меня, она сконфуженно отвела взгляд, отвернулась и заторопилась в дом. — Эль, привет! Не нужно было уезжать, мама уже успокоилась. Иди завтракать. Позвала меня Валя виноватым тоном. «Чуть позже», — пообещала я, поцеловав сына в макушку и сообщила. «Мне с твоей мамой поговорить надо». «О чем?» — сразу же насторожилась хозяйка дома. «О здоровом образе жизни и способах борьбы с мужским пьянством», успокаивающе улыбнулась я в ответ. «Не волнуйся, мы не поссоримся. Не думаю, что это хорошая идея» поморщилась Валентина. «У них автобус через три часа. Если у мамы опять давление поднимется...» «Не поднимется», — уверенно заявила я, слегка приправив эти слова магией, чтобы остановить поток возражений. Олегу я тоже немного подправила отношение к происходящему, чтобы он не надумал вмешаться. Когда входила в дом... Взрослые люди за моей спиной пребывали в твердой уверенности, что все в порядке. Нехорошо, конечно, я ведь демоническую силу для подобных проделок использую, но никакого вреда от такого слабенького вмешательства в чужой разум нет, а для меня сплошная польза. Пенсионерка укладывала вещи в большую дорожную сумку. Посмотрела на меня косо когда я зашла в комнату и закрыла за собой дверь, но ничего не сказала. Я привалилась спиной к двери, чтобы исключить возможность бегства старушки, и прямо спросила. — «Енина Артемовна, скажите, пожалуйста, вы уехали из Ялты после смерти мужа с осознанным и твердым решением последовать за ним, умерев от порчи? — Я знаю, что вам сказали, будто ее невозможно снять но человек, который вас преследовал, давно умер. Оспорить требования наследников вашего супруга от первого брака тоже было довольно просто, но вы просто отдали им квартиру, на которую они в принципе не могли претендовать, упаковали в сумки самое необходимое и уехали к внуку в Москву. Вы не видите смысла жить? Она долго молчала делая вид, что игнорирует мое присутствие. А потом села на диван, устремила на меня враждебный взгляд и спросила. — Жить? — Я не знаю, правду сказала Эльза, о тебе или надумала? — Но таким, как ты, точно не пристала судить о жизни других. — Таким, как я? — А какая я, по-вашему? Невозмутимо поинтересовалась я, скрестив руки на груди. — Бессовестная! — прозвучала в ответ. Нашла мужика с деньгами и повисла у него на шее вместе с сыном, которого где-то на стороне прижила. Сашка до сих пор удивляется, как тебе удалось убедить Толю, что это его ребенок. Он же бесплодным стал еще в молодости, после свинки. Но если ты и правда в черной магии понимаешь, то и не так, наверное, мозги людям промывать умеешь». Я думала, что она меня снова святой водой поливать начнет и о бесах вещать, а ей, оказывается, совсем другая сторона моего существования покоя не дает. «Ведьма, приживалка, мошенница!» мысленно перечисляла Енина Артемовна применимые ко мне эпитеты. А я с трудом сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Встречаются же такие люди!» что даже на пороге смерти будут всех встречных и поперечных собственным мерилом благочестия и добропорядочности мерить, если бы не ведро успокоительных, принятое ею с утра, вряд ли она осмелилась бы так откровенно со мной разговаривать. «Я не только в черной магии понимаю, но и в других ее видах тоже», с улыбкой сообщила я собеседнице. Могу неизлечимое бесплодие вылечить или облагодетельствовать кого-нибудь таким же недугом. Могу и мысли чужие читать. Сейчас, например, вы подумали о том, что после этого нашего разговора нужно будет позвонить вашей спасительнице Эльзе и спросить ее, не нужно ли сходить в церковь, а то вдруг я от обиды за вчерашнее вас прокляну. Только вот Эльза ничего полезного вам не посоветует. Как бы прискорбно это ни звучало. Это она навела на вас порчу по заказу той самой девицы, которая стала второй женой вашего назойливого преследователя. — Моя порча тебя никаким боком не касается, — зло сощурилась Енина Артемовна. — Валька бестолковая, она всех подряд в своем доме привечает, потому что душа у нее широкая и добрая. Если бы это мой дом было, не Сашкин, я б тебя поганой метлой отсюда сразу выгнала. И с кем я советуюсь, тоже не твое дело. Уйди с глаз моих, пока не пожалела о том, что приехала сюда. Я сначала думала, что в ней от лекарств такая невиданная храбрость проснулась. Но по мере продолжения этого бессмысленного разговора поняла, что ошиблась. На самом деле Енине Артемовне было очень страшно разговаривать со мной. До такой степени страшно, что у нее и правда начало подниматься давление, а сердце готово было выскочить из груди. Нечистая сила страх людской не хуже собаки чует. Если будете бояться, точно не отвяжется, а только сильнее донимать начнет, пока своего не добьется». «Гоните ее прочь и ни на что не соглашайтесь, даже если она вам угрожать будет». Вот чему научила Эльза эту несчастную женщину, когда вчера вечером узнала о нашем неожиданном знакомстве. При таком раскладе о добровольном согласии на снятие порчи можно было даже не мечтать, потому что годы дружбы заставляли Енину Артемовну верить словам Эльзы, а не моим. Можно было обойтись и без согласия, конечно, но в магии это тоже сродни насилию над чужой волей. Вреда от такой помощи иногда получается больше, чем пользы. Но ищущий и целеустремленный всегда способен найти лазейку, если очень нужно. Я не сказала ей больше ни слова. Молча вышла из комнаты, прикрыла за собой дверь, Попросила Олега присмотреть за детьми. А Валентину позвала в летнюю кухню, где спал Власов, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. Да, место для разговора по душам было не слишком подходящим. Ведь Толя мог проснуться, а я обещала ему нормальный человеческий отпуск без магии. Но ведь речь о спасении тещи его друга. Пусть он обижается, если хочет а я все равно не смогу закрыть глаза на чужую беду. Валю жалко. Ей мать хоронить в скором времени придется, если не помочь. В общем, Валь, дела обстоят таким образом. Начала я объяснение, заранее смирившись с тем, что гостеприимная хозяйка после услышанного запросто может выставить нас за порог. Вчерашняя истерика твоей мамы была не совсем безосновательной потому что я действительно кое-что понимаю в магии. И ту женщину, с которой Енина Артемовна постоянно советуется по особым вопросам, я тоже знаю. Ну а дальше я просто выложила ей почти все подробности ситуации, предусмотрительно не упомянув о Василии и его помощи в этом некрасивом деле. «Если снять с мамы порчу, это Эльза умрет?» выхватила Вали из всего услышанного, самую малозначительную информацию. Она теперь в любом случае скоро умрет, потому что у черной магии цена очень высокая. Но твоя мама сможет прожить еще лет 10-15, если не больше. Грубо, но эффективно направила я ее мысли в нужное русло. Валентина долго смотрела на меня с подозрением и сомнениями во взгляде, а потом констатировала «дикость какая-то». — Ага, — согласилась я. Лет пять назад я тоже думала, что вера в существование потусторонних сил, магии, домовых и прочей ереси попахивает средневековой дикостью. Сейчас я не прошу тебя немедленно забыть о здравом смысле и начать верить в сказки. Мне нужно только твое согласие на снятие этой порчи. Перспективы я тебе обрисовала. Если ничего не делать, И Нина Артемовна не проживет дольше двух лет. А ведьма, которая навела порчу, умрет через пару месяцев, потому что сама себя обрекла на такую участь. Если порчу снять, то твоя мама перестанет страдать из-за навязанных этим колдовством болезней и сможет спокойно колесить по стране в любом направлении, не переживая о здоровье. В этом случае Эльза умрет сразу потому что не выдержит силу отката. От тебя требуется только решить, кого жаль сильнее — родную мать или чужого человека, который сам же вам и навредил. Если дашь согласие, я все сделаю быстро и предельно аккуратно, бесплатно и даже без танцев с бубнами. — А третьего варианта нет? — недоверчиво поморщилась Валя. — Есть. — Есть. Но у нас в стране принудительное лечение возможно только по решению суда, попыталась я подбодрить ее шуткой. Я не берусь разгребать чужие проблемы без согласия, Валь. Это как в поликлинике. Диагноз поставлен, прогнозы озвучены, а следовать предписаниям или нет пациент решает сам. Енина Артемовна точно откажется от моей помощи, потому что она меня боится. Решать тебе потому что ее жизнь имеет для тебя ценность. Так тоже можно, на результат это не повлияет. Я по уши увязла в магии две тысячи лет назад, поэтому подобрать нужные слова в диалоге с несведущими современниками иногда получалось не слишком хорошо. Многие практики не заморачиваются на такие мелочи, они просто вываливают неудобоваримую информацию на голову клиента и предоставляют возможность дальше самому думать, верить в это или нет. Валентина относилась к большинству тех, кто во что-то верит, а что-то категорически отрицает, потому что поверить сложно. В приметы, например, верить просто. Красную ниточку от сглаза детям на запястье мамочки повязывают тоже в угоду суеверием. А когда начинаешь говорить о сложных и опасных вещах, вроде порчи на смерть, Сомневаются. Валя не одобряла общение матери с Эльзой, поскольку верила в существование магических сил частично. Она волновалась за Енину Артемовну, но я усложнила ей задачу, сказав о последствиях для Эльзы. И промолчать было нельзя, потому что знающих людей на самом деле гораздо больше, чем кажется. Могут найтись доброжелатели, которые потом вменят смерть ведьмы, спасенной мной старушке в вину. В таких случаях лучше заранее сказать важное, чем скрыть, а потом нарваться на новые проблемы. Если сомневаешься из-за последствий для Эльзы, то лучше о себе и детях своих подумай, использовала я последний козырь. Кровные порчи вроде этой не развеиваются в воздухе и не уходят в землю. Им нужен наследник. Если у испорченного нет прямых наследников, колдовство после его смерти возвращается к колдуну. Но у вас полноценная семья. Ты единственная дочь, насколько я знаю. Похоронишь маму, а сама потом даже в Москву к сыну съездить не сможешь. Без вероятности склопотать инфаркт. После тебя беду наследует он. Потом... Но все, хватит!» Наконец-то вышла из состояния глубокой задумчивости Валентина. «Не надо меня пугать. Мне и так уже страшно до чертиков. Мама постоянно твердит, что ей скоро помирать. А тут еще ты с этими пророчествами. Я не верю в колдовство, Эль. Навязывать кому-то свое неверие тоже глупо. С ума можно сойти от всего этого. Если я соглашусь...» Что ты будешь с мамой делать? Как эта порча снимается? С моими возможностями все можно сделать без непосредственного контакта. Быстро и совершенно безболезненно. Никаких особых условий не нужно. Енина Артемовна даже не почувствует мое вмешательство в ее ауру. Но из-за изменений в энергетическом поле может следующие несколько дней быть раздражительной. — ответила я, испытав редкое, потрясающее, прекрасное чувство облегчения. — То есть ты можешь снять с нее порчу, даже не выходя отсюда? — снова недоверчиво нахмурилась Валя. — В такое я точно не поверю. — Эльза тоже не выходила из своей квартиры, когда сотворила это зло, — парировала я. Она с твоей мамой даже знакома не была и имени у заказчицы не спрашивала а результат на лицо, Так снимать или нет? Она похмурилась, поморщилась, подумала немного и сообщила. Не знаю. Если ты можешь сделать это на расстоянии, то я, наверное, пока не готова ответить. Мне нужно сначала это все переварить. Позже ведь тоже сможешь. Да я-то смогу когда угодно, но Эльза умирает, напомнила я. Если откату при снятии некуда будет идти, он отправится по пути наследования, а ты первая наследница. И откат гораздо хуже самой порчи, поверь. Тогда уже тебе придется выбирать между спокойной старостью для мамы и собственной жизнью. Боже, ну и дурдом! сокрушенно покачала Валентина головой, вздохнула и, наконец-то, произнесла Нужные мне слова. Хорошо, я согласна. Но если это все окажется просто бредом, шагу на порог твоего дома больше не сделаю. Со всей искренностью пообещала я. Сложные переговоры наконец-то завершились. Окатив меня с головы до пят последним недоверчивым взглядом, Валентина ушла присматривать за матерью, пока я буду заниматься дистанционным снятием порчи. Когда она вышла из летней кухни, с кровати за моей спиной донесся обреченный вздох, за которым последовала констатация Анатолия Павловичем Власовым очевидного факта. «Ведьмы по умолчанию не могут быть нормальными людьми даже в отпуске. Ужас! Надо срочно похмелиться!»